Глава четырнадцатая. Джордж предается мечтам об убийстве. Но мы должны возвратиться к дикому животному и сделать тут небольшое отступление. После известного читателю свидания Джорджа с кузиною, свидание, во время которого принесенное им кольцо полетело в камин, наш герой... не в слишком-то веселом настроении духа покинул улицу королевы Анны. Он вообще оставался довольно равнодушен к тому, что про него думают и как к нему относятся лица одного с ним пола. Но он дорожил добрым мнением, или, вернее, личным расположением каждой женщины, обратившей на себя его внимание. А между тем, если не из слов Алисы, то из поступков ее было видно, что она идет за него замуж не потому, чтобы любила его, но потому, что, по некоторым соображениям, брак этот представляется ей лучшим, что она могла избрать в настоящую минуту. любой же ее, видимо, принадлежала другому, Только вследствие тех же соображений ей почему-то не заблагорассудилось идти замуж за этого другого. Так, по крайней мере, истолковывал Джордж ее поведение в отношении себя. Будь у него развязаны руки, он без сомнения отказался бы от Алисы, и так ухитрился это бы сделать, что при всем ее желании избавиться от него... не на радость бы было ей исполнение этого желания. Но мог ли он так поступить женщиной, у которой был в долгу и к которой ему предстояло снова обратиться за денежной судой? Правда, переступив через порог ее дома, он клялся и божился, что ничто в мире не заставит его снова призанять у нее денег, но не прошел он и нескольких шагов, как положение его явственно обрисовалось перед ним. Он был членом парламента, но через три месяца парламент будет распущен. Неужели же он поступится настоящим своим положением, для достижения которого он принес уже столько жертв? А проклятый этот старик! Все жил и жил в своем уэст -Морленде. Точно век его был заколдован и крепко держался за свою дрянную землишку, которой внучок сумел бы так хорошо распорядиться. И невольно Джорджу стало мечтаться о том, как хорошо бы было, если бы старику приключилось что-нибудь такое, что положило бы конец его существованию». Я не скажу, чтобы у него в мыслях было покушение на жизнь деда, но ему невольно припоминались слышанные им рассказы о знаменитых преступниках, которые в глазах его являлись великими людьми. «Что все наши Нельсоны?» — говаривал он не раз в обществе. «В сравнении с каким-нибудь Рошем». который входит в дом с заряженными пистолетами и перестреливает всех находящихся в нем с таким же хладнокровием, как если бы он имел дело с крысами. Что толку во всей нашей трусливой нравственности? Во всех этих пугалах, которые создает наше ребяческое воображение? Не лучше ли к черту отбросить все это лицемерие? «И окончить свое земное странствование на виселице?» Замечал на это кто-нибудь из слушателей. «Хоть бы и на виселице уж, коли ваша судьба такая!» «Только вы забываете, что на одного повешенного приходится двадцать таких, которым удается избежать виселицы!» Среди подобных размышлений... Джордж достиг конторы мистера Скрэби в Реджан-стрите. Стряпчий тотчас же повел речь о предстоящих выборах, и из тона его можно было заметить, что он знать не хочет никаких затруднений в выдаче требуемых им денег. «У меня еще за прошлые выборы есть за вами маленький счетец, мистер Вавазор», — сказал он. «Но это не ваша вина, конечно». обстоятельства тогда застигли нас врасплох только вот не задержите меня в июне разве выборы начнутся в июне поговаривают что в июне так не задержите меня к июню а уж я оба счета солью в один в течение этого разговора мистер скреби неосмотрительно упомянул имя мистера томба Хотя мистеру Скрэбби не было дано положительных инструкций о том, чтобы он помалкивал, через какие руки идут к нему деньги, но он и сам смекнул, что обстоятельство это должно оставаться тайной для его клиента. Он и сам не знал, как имя мистера Томба сорвалось у него с языка. Но Джордж тотчас подхватил это имя и потребовал объяснений. скреби с которым подобного рода грех нечасто случался, тотчас же поспешил поправиться и объявил, что обмолвился. Джордж, по-видимому, удовольствовался этим объяснением и не сказал мистеру Скрэйби более ни слова об этом предмете. Но слышанное не скользнуло по нему бесследно. Память у Джорджа была отличная, и, услышав имя мистера Томба, Он тотчас же вспомнил, что так звали стряпчего мистера Грея. Уловив первую удобную минуту, он оставил контору мистера Скрэби и отправился к мистеру Томбу. «Неужели Алиса и Джон Грей в между собою, и он в долгу у мистера Грея? Еще куда не шло быть должником Алисы!» как ни тяжело это было бы после всего, что произошло между ними. Но брать деньги у Джона Грея? Нет, уж это чересчур. И Джордж, направляясь в контору мистера Томба, не мог не похвалять себя за благородство своих чувств. При появлении Вавазора, Стряпчий встал и добродушно кивнул своей напудренной головою. «Мистер Вавазор, очень приятно познакомиться», — заговорил он. «Я уже имею удовольствие знать вас понаслышке. Как же, как же, я заведую делами мистера Джона Грея. Еще я был поверенным у его батюшки. Наша фирма уже лет пятьдесят заведует делами Греев. Смело могу сказать». «В жизнь свою не встретил более благородного джентльмена, как мистер Джон Грей. Я еще ребенком его знал. Что это за прелестное было дитя?» И на каждом слове мистер Томп, страдавший одышкой, переводил дух и кивал своею добродушную старческую головой как бы прося извинения у Джорджа, что не умеет угадать, за каким делом явился к нему неожиданный посетитель». Но старик был травленый заяц и обдумывал про себя, насколько ему можно быть откровенным с этим посетителем. Он пришел к тому заключению, что если Джордж Вавазор станет предлагать ему вопросы, ему лучше отвечать на них чистую правду. Ясно было, что уж если Вавазор пришел его расспрашивать, то пришел потому, что кое-что уже узнал... и имеет возможность узнать стороною еще более. Вывернуться в настоящем случае ложью нечего было и думать. — В жизнь свою, мистер Вавазор, не видал я такого прелестного ребенка, — проговорил мистер Томб и закашлялся. Люди, коротко знавшие мистера Томба, утверждали — что он дорожил своим кашлем, как неоцененным подспорьем в известных случаях. «Охотно верю вам», — отвечал Джордж. «Скажите, пожалуйста, мистер Томб, не были ли переведены вами или им известные суммы денег на мое имя через контору Гока и Блока?» «Гока и Блока?» — Это вы про банкиров изволите говорить? — выговорил мистер Томб, не торопясь. — Ну да, — нетерпеливо отвечал Джордж. — Это мои банкиры. — Дом в полном смысле слова солидный. Так не переводили ли вы денег на мое имя через эту контору, мистер Томб? — Позвольте спросить вас, мистер Вавазор, с какой целью предлагаете вы мне? этот вопрос. «Не думаю, чтобы вы были бы вправе спрашивать меня об этом. Какова бы ни была моя цель, она не может никаким образом влиять на ваш ответ. Если вы не причастны к тому делу, о котором идет речь, то тем разговор наш и кончится, и не вижу никакой надобности отнимать у вас своими объяснениями драгоценное время». «По чести, мистер Вавазор». Вы меня застали совершенно врасплох. Позвольте, дайте мне припомнить. Эй, -э, Пинкль, Пинкль!» Пинклем звали писца, сидевшего в другой комнате, и мистеру Томбу стоило, по-видимому, большого труда его дозваться. Но Пинкль понял, как нельзя лучше интонацию голоса своего патрона, и явился назов «Скажите, Пинкль, были ли нами внесены деньги на имя мистера Вавазора в контору Гока и Блока несколько недель тому назад кто «Что-то хорошенько не припомню, сэр», — отвечал Пинкль, успевший отчасти усвоить себе замашки своего господина. «Кажется, были». справьтесь ка пингль в книгах да вот что пингль посмотрите которого числа и скажите мне славная стоит погода мистер вавазор только этот восточный ветер уж больно донимает и при этом последовал новый припадок кашля целую вечностью показались вавазору те минуты которые он провел с глазу на глаз с мистером Томбом, в ожидании интересовавшей его справки. И он, не стесняясь, высказывал свое нетерпение. «Да не лучше ли мне уведомить вас письменно, когда я отыщу в своих книгах, что вам нужно?» спросил мистер Томб. «Нет уж. Мне бы лучше хотелось разом покончить это дело». «Полагаю, что на это немного понадобится времени». «Пинкль! Пинкль!» — крикнул старик, задыхаясь от кашля. Пинкль явился. «Ну что ж, Пинкль, верно я сказал или напутал?» Мистер Томп явным образом лгал без зазрения совести. Ведь подробности дела были ему без сомнения как нельзя лучше известны. С Джорджа было довольно и того... что он видел и слышал, чтобы подтвердить его догадку. «И я только что было собирался справиться». «Мне досадно, что я наделал столько хлопот вашему писцу», проговорил Вавазор недовольным голосом. «И хлопот, как мне кажется, вовсе не нужных». По всем вероятиям, вам и так нетрудно припомнить, поручал ли вам мистер Грей или нет взносить за него деньги на мое имя. Видите ли, мистер Вавазор, у нас ни одно дело и ни один клиент. Но если память не обманывает меня, то точно было что-то такое в этом роде. «Можете вы мне сказать адрес мистера Грея?» — резко спросил Джордж. «Как же могу?» «Номер пятый, Соффолк-стрит», — отвечал мистер Томб. Тут мистер Томб дал большого маху. Мистер Грей был действительно в городе, но обстоятельства это не было известно в Абазору, и Стряпчий мог бы просто-напросто дать его Кембридж-Шейрский адрес. «Номер пятый, Соффолк-стрит». повторил Джордж, записывая адрес. «Делать нечего, придется мне отправиться к нему, так как вы, по-видимому, не расположены дать мне никакого положительного ответа». Едва удостоив мистера Томба легкого наклонения головы, он вышел из комнаты.